Глава 9. Оскар Вайлд написал De Profundis в последние 3 месяца своего двухлетнего тюремного заключения. Это похвально. Любовное письмо типа того, лорду Альфреду Дугласу, где он то бронит, то восхищает его. Это всё-таки Оскар Вайлд, так что у письма есть свои достоинства. Вайлду приписывают фразу на смертном одре: Мы с этими обоями сражаемся ни на жизнь, а на смерть, либо они, либо я, как прекрасно сказано. Но он также был образованным, белым мужчиной, поэтому планка гениальности не завышена. Вайлд спал в крошечной камере на кровати без матраса. Каждый день ему на час позволяли выйти на зарядку, и он постоянно ходил голодный. В судьбу всему тюрьма практически сломила его. Он умер через 3 года после освобождения. Знаю, легко представить, как я лежу на удобной койке, поглядывая на игровую приставку, которую, по заверениям газет, получает каждый заключённый. Или, как надеваю уютную толстовку, включаю Netflix на плоском экране и жую батончик Mars, купленный в буфете на еженедельные карманные деньги. Так много людей воображают себя прогрессивными либералами без всяких предубеждений, За обеденным столом они могут спорить о преимуществах отказа от наказания заключённых и упоминать скандинавскую модель. Вот только они понятия не имеют, что это значит. Но глубоко внутри, в той части своего сознания, которую они отказываются признавать, эти люди всё ещё думают, что все за решёткой подонки. Даже если от этого слова у них мурашки по коже. Именно так они и делают твой. Те же люди в тайне жалеют женщин в хиджабах и меняют маршрут при виде бультерьеров в парке. Жертвуют на амнистии, но никогда никому не говорят о том, как они рады, что стены в тюрьмах крепкие и высокие, или о том, что они незаметно, но уверенно кивнули, когда консерваторы проголосовали за продление тюремных сроков для первоходов. И хуже всего, они не совсем ошибаются. Заключённые подонки Ну, судя по моему опыту здесь, так оно и есть. Этим женщинам не хватает цивилизованности. У них плохие зубы, дикие глаза, привычка агрессивно кричать, несмотря на время суток. Будь у них хоть крошечный шанс, они проигнорировали бы все структуры, созданные правящими классами, и жили бы по негласным правилам, которые вы не знаете. За этим интересно наблюдать. Но как только меня выпустят, я усилю охрану своего дома. Теперь, когда я согласилась с этим, позвольте мне вернуться к игровым консолям и комфорту. Здесь либеральный лицемер был бы неправ. Камера Оскара Уайльда, за исключением отсутствия матраса, очень похожа на мою. Да, у меня есть тонкий шероховатый рулон полиэстера, на котором можно лежать, но не телевизора. Не автомата с шоколадками здесь нет, и мне всё ещё приходится терпеть адскую среду. Как по расписанию, через 3 часа после того, как Келли съедает мясо с чили, которое дают на обед по средам, каждую неделю в тюрьме вам дают один и тот же набор блюд, как и в школе, только без надлежащих столовых приборов после инцидента с вилкой в 1996 году, о котором всё ещё говорят. А она засидевает в туалете нашей крошечной камеры, стонет и хрипит около получаса. Она не задумывается, что чили кон карны у неё не переваривается. Она не задумывается, что у меня не переваривается это травмирующее шоу. Как и в случае с Уайльдом, у нас тоже есть один официальный час для упражнений. Большинству женщин наплевать. Я же им пользуюсь. Мне это нужно. Я бы посвящала этому весь свой день. В моей обычной жизни... То есть, в той, где я жила в квартире, наполненной естественным светом, с большим запасом хорошего вина, не из супермаркета, и множеством книг, которые не рекомендуются женскими журналами, я бегала каждый день. Я бегала, чтобы избавиться от ярости, избавиться от своих навязчивых мыслей, избавиться от любых мрачных настроений и, давайте будем честны, поддерживать форму. Женщины здесь не слишком обеспокоены последним пунктом, о чём свидетельствует их необъяснимое рвение к Чили Конкарне. Они, похоже, думают, будто ярость закаляет их характер, о чём свидетельствуют регулярные драки в пять часов вечера. Видимо, именно в это время каждый день они понимают, что находятся в карцере, будто до этого они занимались повседневными делами и собирались пойти домой, чтобы плюхнуться на диван перед телевизором, А потом до них дошло: пути домой нет, день сурка. И никто никогда не учится на собственном опыте. Вот, когда стены действительно давят. Я не могу бегать, так как отказываюсь нарезать крошечные круги на спортивной площадке, как жалкий хомяк. Поэтому делаю бёрпи, приседания-прыжки с разведением рук, упражнения с гантелями, всё что угодно, чтобы заставить моё сердце биться быстрее. Всё что угодно, лишь бы вымотаться настолько, чтобы уснуть под храп Келли. Одного часа упражнений в день мне недостаточно. Нужно ещё два для сохранения здравого рассудка. Я поддерживаю режим в своей камере, когда Келли уходит на занятия. Оскар Вайлд не производит на меня впечатления человека, который проводил большую часть времени, размышляя о как накачать пресс. Но я не стыжусь стремления тренироваться. Мои руки, когда-то жилистые и подтянутые от йоги, набирают массу. Ноги, раньше стройные от бега, но без особых мышц, теперь кажутся тяжёлыми и свинцовыми, больше не дрожат. Женственная мягкость исчезает, и мне это нравится. Это не та чушь от инстамоделей вроде сильная, а не тощая. Прикрытие для пищевого расстройства и одержимости тренировками. Русская матрёшка неврозов. У меня усиливается ощущение, будто я становлюсь твёрдой, неуязвимой, способной причинить кому-то боль не только своим умом, но и телом. Мужчины, должно быть, чувствуют это с рождения. Если б я знала, как использовать физическую силу, чтобы уничтожить свою семью, пошла бы я другим путём. Было бы это проще или полезнее. Кроме этого, я хожу на обязательные сеансы терапии. Я терплю Келли и её приспешниц, как могу. И в эти последние несколько дней пишу. Может быть, нас не избивали охранники или не морили голодом до полусмерти? Хотя тут я бы поспорила. Еда из столовки делает преднамеренное голодание самым приемлемым вариантом. Но я не уверена, что Оскар Уайльд страдал сильнее, чем я сейчас. С такой закамерницей, как Келли. Келли, вынужденная заниматься гончарным мастерством, говорить о травмах с группой плачущих женщин в крокссах и сидеть в камере часами, пока люди вокруг кричат и стонут, потому что правительственные сокращения означают, что у нас недостаточно охранников. В целом, несмотря на популярность различных телешоу о тюрьме в последние годы, которые описывают невероятно насыщенную жизнь в заключении, моё пребывание здесь отупляло. Конечно, бывают лесбийские свидания. Иногда случаются драки. Но в основном это часы лежания в одиночестве. Отчёт времени десятиминутными отрезками, неделями, месяцами или в некоторых случаях годами. В какой-то момент можно перестать читать, но я не могу. Остановить отчёт, всё равно что добровольно застрять здесь надолго. Несмотря на всё это, никто не сравнит мою работу с De Profundis. Во-первых, я не мужчина, и уж точно не настолько безумна, чтобы считать себя умнее всех. Я не пишу глупых любовных писем из своей камеры, не познаю больших истин, но и не выйду сломленной. Я буду продолжать жить и процветать, и этот период не оставит на мне никаких следов. Более того, у меня есть Ещё одно преимущество перед Вальдом. Несмотря на то, что всё написанное им в тюрьме считается самым глубокомысленным примером жанра, он проводил большую часть времени в отчаянии из-за человека, который причинил ему зло. А лорды Дугласи говорили, что он избалован, высокомерен и безразличен к чувствам других. Он оставлял любовные письма Вальда в одежде, которую дарил мужчинам по вызову. Он на проверках отношений и осудил Уайльда после его смерти. Дуглас, совсем как мой отец. Очаровательный, высокомерный, центр вселенной. На мгновение озаряет тебя светом и заставляет гоняться за этим искусственным теплом всю оставшуюся жизнь. Это разрушает тебя, а на нём не оставляет и следа. Но я рано это узнала. А Уайлд? Нет. Возможно, он мог бы чему-то научиться у меня. Никогда не стремитесь к свету, которым мужчины озаряют вас на мгновение. Погасите его. Сегодня я позавтракала, убралась на кухне, а затем отправилась на встречу с Келли и её подругой Нику. Мне не хотелось, но Келли обещала купить сигарет в Ларкее, а курение лучшее, чем можно себя занять. На воле это почти всегда осуждается, но здесь сигареты эффективный способ завести друзей, подлизаться и избавиться от тюремной скукотищи. Поэтому я сидела с ними и пила еле тёплый чай. Ника предложила нам то, что она называла тортом. Всё, что там было это корж, корж, корж и слой джема. Всё коричневое. Странно чувствовать, как мой мозг Отключается от происходящего и сосредотачивается на мыслях о еде, которую я хотела бы съесть, одежде, которую я хотела бы носить. Я хочу тарелку пасты из ресторана Ла Бандито. Хочу надеть костюм из дышащей ткани, которая нежно касается моего тела, а не заставляет беспокоиться о том, нет ли поблизости открытого огня. Я думаю о ваннах, По меньшей мере, десять раз в день, и чувствую, как нарастает тревога. Мои пальцы царапают ключицы, даже когда я стараюсь контролировать мысли. Но я всё равно цепляюсь за прошлое, а этого делать нельзя. Я не могу дать слабину. На свободе у меня не будет времени на адаптацию. Я хочу немедленно взяться за дело, а не пытаться привести свой мозг в норму. «Ника слушать легче, чем Келли», Она не говорит в нос. Ника тоже сидит из-за кое-чего интересного. В прошлом году она убила обьюзера своей матери молотком. Я никогда не спрашивала её об этом напрямую. Лучше не поднимать вопрос о чём-то преступлении, пока они сами не расскажут. Но она часто упоминает об этом. С гордостью рассказывает, как её мама ходит на консультации и учится на психолога. Ника звонит ей два раза в неделю и часто тихо плачет, слушая её. Мне нравится Ника. Я бы не стала сближаться с ней за пределами тюрьмы. Она слишком сломленная, и взгляд у неё дикий, но я уважаю то, что она сделала для своей мамы. Не так ловко, как план моей мести, но, возможно, ситуация требовала скорости, а не изящества. К сожалению, Ощутье продуманности в её действиях означало, что она всё ещё стояла рядом с трупом, когда полиция явилась спустя 10 минут. У Ника не было ни единого намёка на алиби, и она проторчит здесь ещё 12 лет. Её матери 60, к тому времени, как Ника выйдет, ей стукнет 72. Она пожертвовала своей молодостью ради старушки. Это любовь? А ещё явная тупость. Сегодня Ника и Келли обсуждают свои сиськи. У Келли грандиозные планы по изменению внешности на свободе. Она читала об увеличении груди с вниманием учёного исследователя, работающего над своей первой Нобелевской премией. Турция это, по-видимому, то место, где операцию можно сделать за полцены и получить оплачиваемые выходные. Клинт заплатит. Или, может быть, в следующий раз я идасся успешнее шантажировать жалких неудачников, и они раскошелятся. Ника беспокоится об общей анестезии. Она слышала про операцию, при которой вы можете увеличить размер с помощью инъекций. Келли смотрит на эту идею с презрением. Уколы для лица, детка. С сиськами нужно ещё немного повозиться. Они обе поворачиваются ко мне. Что бы ты сделала, Грейс? спрашивает меня Ника, пока они обе оценивают моё лицо, прежде чем перевести взгляд на грудь. Я никогда не была против операций. Не хочу пополнять список обколотых кукол с раздутым пластиковым лицом, но в целом несколько крошечных укольчиков не вызовут у меня возмущения. Мне они кажутся что это уродство или оскорбление феминизма. Если вы ненавидите то, с чем приходится жить каждый день, измените это. Вообще-то мне нравится моя грудь. Она маленькая, а значит, я могу носить всё и не выглядеть развратной школьной медсестрой. Я люблю в себе почти всё. Не в безнадёжно вдохновляющем стиле миллениалов, когда растяжки переименовываются в боевые шрамы, а целлюлити говорят гордо. Но я знаю, что хорошо выгляжу. Однажды я стану такой же дряблой и морщинистой, как и все остальные — Но сейчас у меня есть косметическое преимущество. Я пользуюсь им на полную. Люди делают мне поблажки, которые другие не понимают, почему бы это не признать. Силы, потраченные на изучение каждого моего недостатка, были бы пустой тратой времени. И всё же, после этих слов я ненавижу свой нос. Он симпатичный. Другие женщины делали комплимент его прямому и аккуратному контуру. Но это нос рода артемисов, и это всё, что я вижу в зеркале». Мария обычно потирала его большим пальцем, когда я была непослушной, и говорила, что он достался от отца. Все остальные мои черты лица — от неё. Иногда, вскоре после её смерти, я сидела перед зеркалом в ванной у Элен, наклоняясь так, чтобы видеть только свои глаза. В такие моменты мне казалось, будто я вижу свою мать. Я заглядывала в них, вспоминая те времена, когда смотрела на неё и чувствовала себя в безопасности. Ноги начинали дрожать от скрюченной позы, и приходилось выпрямляться. Но тогда становилась видна остальная часть лица. Это маленькое утешение у меня отобрали. Бриони достался нос её матери, милый, аккуратный, немного подправленный хирургом, как на фотороботе. Если б я не видела Саймона в зеркале, я была бы благодарна за свой профиль, гордясь тем, что у меня нос, который не вписывался в жёсткие стандарты красоты. Как бы то ни было, я бы изменила его за секунду. Я уже консультировалась с первоклассными хирургами, видела, как могла бы выглядеть после нескольких взмахов скальпеля. Полностью вырезать Артемисов. Единственная причина, по которой я до сих пор этого не сделала, отец должен был узнать меня. Я отрываю взгляд от кружки чая. Келли и Ника закончили оценку моего лица и тела и теперь ждут, совпадёт ли мой ответ с их предложениями. Ничего, говорю, делая глоток тепловатой жидкости. На самом деле, я не одобряю хирургию. Мой адвокат приходит сегодня днём. И это редкая возможность увидеть кого-то, кроме Келли или занудных угрюмых охранников, которые рады, что работают здесь, а не в сфере требующей заботы о людях. Полагаю, многие из этих женщин стояли на распутье. Могли стать медсёстрами, учителями или терапевтами. Учитывая их реакцию, когда они сталкиваются с психическими заболеваниями, Физическими недугами и просто испуганными девушками, желающими получить минутное утешение, можно сказать, что они сделали правильный выбор, отдав предпочтение этой специальности. В 11 утра меня ведут в комнату для посетителей, где ждёт Джордж Торп. Его костюм, как и всегда, великолепен. Лёгкая тёмно-синяя шерсть, подходящая для тёплых деньков, и блестящая терракотовая подкладка. Не смотрю на его ботинки. Я одета в серый спортивный костюм. Интересно. Заметил бы незнакомец, вошедший в эту комнату, что я не такая, как все? Говорило бы моё поведение или моя поза о жизни столь отличной от существования остальных женщин здесь. Я всегда замечала богатство, образованность, утончённость Это особенно по-британски. Точно знать место человека в классовой системе, не обмениваясь ни словом. Не так ли? Бывают люди утверждают, будто ничего подобного не замечают, но они такие же зануды, как те, которые не видят расы, потому что они белые, у них никогда не было трудностей. Но серый спортивный костюм идеально уравновешивает Сложно показать, что вы не похожи на других в одежде, сделанной из легко воспламеняющегося материала, который будет гнить на свалке в течение ста лет. Даже земле он не нужен. Несмотря на полную осведомлённость Джорджа о моём прошлом и его огромный гонорар, всё ещё чувствую нелепое желание показать, что я не такая, как другие заключённые, что я лучше. И я научилась этому, идя по головам артемисов. Единственный способ сделать это обращаться с ним как с отбросом. Он встаёт, чтобы поприветствовать меня, и протягивает руку. Игнорирую это и сажусь. Отчёт уже пошёл, Джордж. Так почему бы вам не рассказать мне, как всё продвигается? Хорошие манеры вдалбливаются в таких людей, как Джордж Торп. Государственная школа Оксбридж. Их воспитывают няни, и оставляют с материнскими комплексами, которые они вымещают на своих жёнах. Все эти структуры подчёркивают необходимость вежливости, этикета и правильного поведения. Я нарушила порядок. Джордж слегка спотыкается, когда садится, и я стараюсь выглядеть нетерпеливой, пока он открывает свой портфель и достаёт какие-то заметки. Хорошо. Эм, так что адвокат замолкает, надевая очки. И я уже не в первый раз задаюсь вопросом: а акула ли этот человек? Я хочу акулу. Мне нужна акула. Когда это дерьмовое шоу началось, я одержимо искала юристов, и почти все заверяли в его профессионализме. Ещё у него было одно преимущество. В какой-то период несколько членов его семьи управляли Британской империей. Он вёл столько дел, что не перечислить. Джордж вытаскивал преступников по апелляции. Плохие парни, которых действительно следует запереть на всю жизнь, и они выходят на свободу, потому что он работает над каждой деталью, каждой слабостью в заявлении перегруженного работой, уставшего полицейского, каждого сомневающегося присяжного со страхом отправить кого-то за решётку. Так что он лучший. на его акулья черта. Он хорошо её скрывает, и мне нужно, чтобы он попробовал кровь. Джордж Торп снова проходит со мной процесс обжалования, заверяя, что мы на пути к окончательному решению на следующей неделе. Есть причина, по которой документальные фильмы о преступлениях фокусируются на криминале и не освещают судебный процесс. Он сложный, скучный, Демореализующий и в основном состоит из ожидания в течение нескольких месяцев. Мы подали апелляцию на третий день после моего приговора. Ещё мы подавали заявление об освобождении под залог в ожидании апелляции, и это ни к чему не привело. Подозреваю из-за огласки, связанной с моим делом. Так что я нахожусь в этом месте уже больше года, ожидая и мучаясь. Не трудно будет представить меня на койке, отчаянно пытающуюся избежать групповой терапии, где женщина со слезами рассказывает об ужасном сексуальном насилии, а три другие заключённые обвиняют её в том, что она перетягивает одеяло на себя. Я не вдавалась в подробности, почему я здесь, да? Мне неприятно. Не из-за несправедливости. Было бы довольно глупо сетовать на это, учитывая сколько мне сошло с рук. Просто это банально. Матейв приписываемый мне был жалким. Преступление, которое я якобы совершила, требовало ярости и отсутствия навыков планирования, а я это не признаю. Я не ника. Слабенький аргумент для суда, верно? Извините, ми лорд, но когда я убиваю людей, то делаю это с вниманием к деталям. Вместо этого пришлось стеснуть зубы и пройти через весь процесс, растянутый на месяцы, с большими затратами. Хотите насмешить Бога? Расскажите о своих планах. Я собиралась убить 7 человек и оказалась в тюрьме за смерть того, кого и пальцем не тронула. У бога наверняка появилась грыжа.